Глава двадцать седьмая. Как и в тот раз, Рафн и Ветр взяли с собой шальги. Пока они ходили, прошел сильный дождь. Воины Гермуна прятались под деревьями, но это их не уберегло, и они промокли до нитки. Летара похоронили близ старого тиса и сделали приношение богам. Весь день в небе низко висели дождевые тучи, не рассеявшиеся и к вечеру. Вернувшиеся разведчики выглядели как морские обитатели, которых выбросило на берег. У Рафна был порван рука в тунике, из-под наложенной повязки сочилась кровь. «Пришлось подраться?» — спросил Гейрмун. Рафн посмотрел на раненую руку и пожал плечами. «Пустяки!» «Не пустяки!» «Досталось ему!» Хмуро произнес ветер. Шальги смотрел в землю. Было видно, что он до крайности взволнован. «Что стряслось?» — спросил гермун «Нарвались на разведчиков Эльфреда», — сказал Ветр. «Их было пятеро. Мы думали, что легко справимся. Четверых убьем, а пятого допросим». «Мы их и убили», — подхватил Рафн. «А вот у того, кого оставили в живых, оказались коготки и вдобавок сильная воля». «Так вы что-нибудь узнали от него?» — спросил гермун Да, — ответил Рафн, разглядывая свои руки. — Моя воля оказалась сильнее. Гейрмун заметил кровь под ногтями Рафна, но решил не спрашивать, какими пытками он вытаскивал сведения из саксонского пленника. Ветр посмотрел на притихшего шальги. — К юго-западу от этого леса есть усадьба, принадлежащая королю, — сообщил он. Отсюда до нее пять или шесть роздыхов. Стоит у подножия гряды холмов. По ним идет дорога. Усадьба называется Ванатинг. Там Эльфред и родился. — А что слышно об армии Эльфреда? — спросил Гермун. — Движется от Редингума по этой дороге, — ответил Рафн. Весть удовлетворила Гермуна. Значит, Эльфред заглотнул наживку. Но... В удовлетворении вплетался страх. «Если саксонская армия настигнет отряд, его в полном составе перебьют. Надежд на иной исход нет. Армия далеко от нас. В двух днях ходу», — сказал Ветр. «Гутрум должен добраться до Варима за три». Гейрмун оттер с бровей холодные дождевые капли. «Нужно сделать так, чтобы Эльфред продолжал идти в этом направлении». Рафан усмехнулся. «Нападем на местечко, где мать убирала за ним его младенческое дерьмо. Это его разъерит и тогда он точно никуда не свернет». «Подходящий замысел», — согласился Гейрмун. Он посмотрел на раненую руку воина и вспомнил слова, услышанные от Стейнельфура еще в Руголане. «Позаботься о руке. Думаю, твой миклагордский меч будет по ней скучать» и никто из нас не сумеет должным образом его накормить. Он позаботится, — пообещал Ветр. «Сходи за Стейнельфуром», — гермун указал в просвет между деревьями. «Он кое-что смыслит во врачевании, но, предупреждаю, останется уродливый шрам». «Уродливыми шрамами приятнее хвастаться», — сказал Рафн, и они с ветром углубились в лесную морось, оставив гермуна с шальги парень сидел на стволе упавшего дерева прислонившись к толстой сломанной ветви что торчало как столб тебе худо спросил ггермун присаживаясь рядом с чего ты взял просто подустал гельмунд чувствовал шальгиш что то происходит догадывался он и о причине должно быть и видел как Рафн допрашивал сакса выждав еще немного спросил ты оставался верным принесенным клятвам. «Может, ты убил того, кто не поднимал на тебя оружие?» Шальги покачал головой. «Тогда ты сохранил честь, и тебе нечего стыдиться. Никто не отвечает за дела другого. Следи только за своей судьбой и не мешай Рафну делать то же самое, понял?» Шальги впервые за все это время поднял голову. Его плечи тоже приподнялись. «Понял», — ответил он. «Вот и хорошо. Тогда отдыхай». Гермун дал отдых своим людям. Мало-помалу буря успокаивалась. Дождь слабел, хотя небеса по-прежнему оставались свинцовыми. Пока хватало света, отряд выехал из леса. По пути стемнело. Облака скрывали луну и звезды. Войны зажгли факелы. Раскисшая дорога замедляла продвижение. Лошадей берегли и не хотели, чтобы те падали. После четырех роздыхов пути дождь снова припустил, вымочив адских шкур до нитки. Наконец, добравшись до Ванатинга, они нашли усадебный дом с высокими стенами, окруженный глубоким рвом. Дождь добавил туда воды. В этой усадьбе могла бы укрыться небольшая армия, Гермун осматривал стены, нет ли дозорных, однако никого не увидел. Ни проблеска света, ни запаха дыма. «Похоже, здесь пусто», — сказала Бирна. «Слишком мокро, не загорится», — сказал Стейнельфур. «Смотрите, ворота открыты», — заметил Шальги. Гермун вгляделся в темноту сквозь косые струи. Он не знал, прав ли Шальги, а потому спросил. ты «Уверен?» «Уверен?» «Может, они услышали нас и сбежали?» предположила Бирна. «Так зайдем и проверим», сказал Торгрим. Гейрмун тоже был склонен войти в усадьбу. Там хоть можно спрятаться от дождя. Возвращаться в лес не имело смысла. Снова промокнут, как и на дороге. И потом он сам настаивал на выходе из леса. «Идем внутрь», распорядился Гейрмун. Но помним, как нас встретил саксонский лучник, так что берегитесь ловушек. Гермун поехал впереди. Он первым оказался на деревянном мосту, переброшенном через ров. Все это время он не сводил глаз со стен. Сквозь открытые ворота виднелся усадебный дом, а позади большой открытый двор. Его окружали хозяйственные постройки, хлева, сара и склады. Каждая была основательной, способной выдержать натиск. По крыше усадебного дома стекали ручейки воды. По углам, где они падали, земля превратилась в болото. Ставни на темных окнах были плотно закрыты. Никого, никаких посторонних звуков, только стук дождя. Гейрмун спешился. «Рафн, ветер, проверьте постройки, нет ли чего подозрительного?» Торгрим и Бирна со мной, остальным приготовиться к бою или отступлению». Увязая в раскисшей глине, Гермун двинулся к усадебному дому. Торгрим с Бирной последовали за ним. Перед входом Гермун обнажил меч, его спутники сделали то же самое. Одновременно Рафн с ветром вошли через низкую дверь в ближайшую хижину, держа ножи наготове. Гермун Толкнул дверь. Если бы не факел торгрима, они бы ничего не увидели. Внутри было еще темнее, чем снаружи, и тише. Стук дождя почти не был слышен. Но и факел давал мало света, позволяя лишь не натыкаться на столы и скамьи. В очаге не было ничего, кроме холодного пепла. Ничто внутри дома не говорило об угрозе, видимой или невидимой. «Похоже, саксы и впрямь ушли», — сказала Бирна. Торгрим отыскал жаровню и зажег факелом. Стало светлее. В дальнем конце высился трон. В стене, по обе стороны от трона, темнели двери. Там же была лестница, ведущая на второй этаж. Торгрим прошел мимо трона, открыв правую дверь. Вскоре он возвратился через левую, держа в руке каравай хлеба и удивленно качая головой. «Кладовая ломится от еды», — сообщил он. «Вот что делает страх перед датчанами», — усмехнулась Бирна. «Они поторопились убраться». Все говорило об этом, но Гермун решил проверить второй этаж. Взяв у торгрима факел, он поднялся по лестнице вдоль северной стены и осмотрел верхние помещения. Там он увидел кровати и стулья и столы, но ничего особо ценного не оказалось там и спрятавшихся саксов. Из окон просматривался двор, где под дождем толпились промокшие и озябшие адские шкуры. Гермун спустился к соратникам. «Мы здесь переночуем, ворота закрыть и заложить, коней разместить в хлевах и сараях, пусть обсохнут, потом всем собраться в доме». Бирна с Торгримом, отправились передать распоряжение командира. Гермун отыскал возле очага дрова и разжег огонь в очаге, после чего прошел в кладовую. Торгрим не преувеличивал. Полки прогибались от тяжелых кругов сыра, караваев, и яиц, корзин с сушеными грибами и фруктами. Внизу темнели бочки с элем и вином. С потолка свисала копченая свиная нога покрытая коркой соли. Гейрмун не понимал, почему саксы ушли, не взяв сестных припасов. Он попытался найти причину, но у него уже текли слюнки от обилия пищи. Раз саксы ничего не взяли, адские шкуры не дадут пропасть этим сокровищам. Сорвав с подвески копченую ногу, гермун понес ее в зал куда уже входили первые воины, стряхивая дождевую воду с кудрей и бород. Он с шумом бросил вкусный трофей на стол, раскрошив соляную корку. «Нас ждет сытный ужин», — объявил Гейрмун. Задолго до рассвета кладовая опустела, зато животы адских шкур раздулись от еды и питья. Дождь прекратился. Облака рассеялись, и на небе замерцали звезды. Хорошо. К утру еще подсохнет, а потому перед отъездом удастся сжечь усадьбу. Возможно, разумнее было бы не задерживаться, однако Гейрмун решил, пусть воины поспят еще немного, заодно и протрезвеют слегка. Рассвет застал его на стене. Гейрмун стоял, глядя на богатые земли Уэссекса, поля, пастбище, леса, стройные могучие дубы Так и просились под топор корабелла, мечтая превратиться в киль, переборки и обшивку. Он повернулся в другую сторону. Там, с запада на восток, тянулась зеленая гряда холмов, по которой скользили косые лучи неяркого солнца, разгоняя скопившийся в ложбинах туман. От христианских храмов и монастырей усадьба Ванатинг отличалась крепкими оборонительными постройками – с бойницами для лучников, с смотровыми отверстиями и узким скатом над воротами, с которого защитники усадьбы могли атаковать врагов, когда те были еще на мосту. Услышав шаги на лестнице, которая вела наверх, Гермун обернулся и увидел шальги. Они вместе прижались спиной к бревнам, еще сырым после дождя, и положили руки на торцы. В синих глазах шальги Отражался золотистый рассвет, но лоб был нахмурен. «Скоро мы уйдем отсюда», — сказал Гейрмун. «Потом будет некогда спросить, что тебя гложет». Шальге усмехнулся и почесал шрам над глазом. «Ты хорошо меня знаешь». Парень умолк, подыскивая слова. Гейрмун терпеливо ждал. «Там в лесу...» «Ты говорил, что никто из воинов не отвечает за дела другого». «Говорил?» «А как же клятвы?» «Если воин поклялся конунгу, а этот конунг заставляет воина сделать что-то бесчестное, как быть воину?» «Что хуже, нарушить клятву или совершить бесчестный поступок?» Гермун вновь повернулся к цепи холмов. Ответа он не знал. «Если тебя...» Волнует твое место в Волгале? Я не знаю, как Один воспримет твой выбор. Об этом нужно спрашивать у предсказателей. Что касается меня, я знаю меру позора, с которой способен жить дальше. Многие заклеймили бы тебя за нарушение клятвы, но мне, думается, совершить бесчестный поступок и потом винить себя за это еще хуже. Даже конунгу... «Особенно конунгу. Если бы каждый воин выбирал честь, не было бы бесчестных конунгов». «Думаю, ты прав. Мне кажется, что Гутрум...» Шальги не договорил указав в юго-восточном направлении. «Что это там?» Гермун прищурился, вглядываясь, потом отошел от края стены. На холмах появилась темная линия которая становилась все длиннее и толще. «Это армия», — сказал Гейрмун. «Армия Эльфреда?» «Продолжай следить». Гейрмун стремглав бросился вниз, перепрыгивая через несколько ступенек. Он вбежал в дом и принялся будить соратников, крича на них и пиная. Воины не без труда стряхивали сонную одурь. «Эльфред движется на нас!» — кричал Гейрмун. «Берите оружие и все во двор!» «Эльфред?» переспросил заспанный Торгрим. Он сел, протирая глаза и смахивая яблочные огрызки, корзину которых кто-то опрокинул на него, пока он спал. — Я думал, Эльфред, в двух днях пути. — Я тоже так думал, — сказал Гейрмун. — Должно быть, он шел всю ночь. Или воля у того сакса была посильнее, чем мне казалось, — зевнул Рафн, прикрепляя к поясу мечи. Та же мысль мелькала и у Гейрмуна. Это уже не имеет значения. Он вернулся во двор и окликнул шальги. «Что видишь?» «Идут сплошняком», — ответил парень. Гермун отругал себя за глупость. Входя в Ванатинг, он искал лишь затаившихся врагов. Сейчас съестные припасы, оставленные саксами, виделись ему в другом свете. Не было ли умысла задержать объевшихся и упившихся датчан, пока Эльфред не подойдет, и не расправиться с ними. Если так, предостережение Эзмонда распространилось быстрее и дальше, чем рассчитывал Гейрмун. Было ли разумным оставлять мальчишку в живых? Иные сочли бы это дорогостоящей щедростью. гермун и сам поступил бы по-другому, если бы адских шкур направили сюда сыной целью, а их послали отвлечь на себя внимание Эльфреда, что они прекрасно выполнили. Они знали, с какими опасностями столкнуться. Солнце еще не поднялось над стенами. Двор был исполосован синими тенями. Воины гермуна выходили из дома в холодное утро, согревая дыханием мгновенно озябшие руки. Когда все собрались, гермун поднялся на середину лестницы и, повернувшись к воинам, честно сказал, «Здесь мы дадим саксам бой». «Будем стоять до последнего. Вроде бы у нас еще есть время отступить, но Эльфред легко увидит нас с холмов и поймет, что ему противостоит не армия, а лишь малый отряд. Возможно, пошлет погоню, чтобы перебить, но я боюсь не этого. Определив нашу численность, смышленый саксонский король поймет, что его обманули». Он указал на юг. «Гутруму надо всего два дня, чтобы взять Варем» ради тех кто пал и ради тех кто продолжает биться мы должны задержать армию эльфреда здесь рука гермуна опустилась вы считаете что нас мало однако саксом неизвестно сколько воинов в этих стенах они не знают с какими датчанами им предстоит биться Гермун обнажил и высоко поднял меч бродергёфр но сегодня они узнают «После этого дня вся Англия будет дрожать при одном только звуке нашего имени, ибо мы — адские шкуры!» Ответом был зычный рев воинов. Многие вскинули меч над головой. Гермун спустился с лестницы и приказал подпереть ворота самыми тяжелыми балками, какие сыщутся в доме. Затем велел разжечь огонь во всех очагах. «Дрова не искать!» «Жечь все деревянное, вплоть до столов и скамеек, и в огонь бросать каждый найденный камень. Пусть нагреваются!» Вскоре к нему подошел Стейнельфур, одобрил приготовление и указал на большой котел. «Сала у нас немного, но можно вскипятить воду. Добавь в нее глины и навоза», — сказал Гейрмун. «Все, что липнет к телам саксов, и сало тоже растопи». Клятвенник пошел выполнять распоряжение. Гейрмун вернулся во двор. К этому времени ворота были значительно укреплены. Теперь они могли встретить не один натиск тарана. гермун не знал, выдержит ли усадьба два дня осады или даже один, но знал, что это решит судьба. Запасы пищи скудны, отряд малочислен. Только три предельщицы могут сказать, кто из адских шкур уцелеет в грядущем бою. Гейрмун позвал лучников и велел занять места у бойниц. Затем поднялся на стену и увидел, что передовые конники армии Эльфреда уже в одном роздыхе от Ванатинга. Они свернули на север и теперь двигались по раскисшей дороге к усадьбе. За ними колоннами по пять шла саксонская армия, растянувшись почти на роздых задние колонны находились еще вблизи холмов с которых спустились сколько их спросил шальги не меньше трех тысяч ответил геймун клянусь рукой тюра прошептал парень эльфд принял нас за датскую армию он получил весть о прибытии армии датчан и привел сюда свою гермун обернулся и глянул во двор хоть мы и не армия но должны дать королю Уэссекса то, зачем он пришел. «Нельзя разочаровывать правителя», — усмехнулся Шальги. «Даже если это саксонский король». Гермун тоже усмехнулся. Вдвоем они следили за приближающимся врагом, пока в четверти роздыха от усадьбы всадники не остановили коней. Воины, шедшие сзади, перестроились в фалангу с фронтом в сотню сажен. Она состояла из шести шеренг. Следом двигалась вторая такая же. «Никак они ждут, что мы выйдем навстречу?» — удивился Шальге. «Они бы этому обрадовались. Но мне сдается намерение у них иное. Просто хотят показать, что нам от них не скрыться». «Как думаешь, Эльфред с ними?» «Думаю, да, он не трус». «Вскоре несколько саксонских всадников». Отделили часть пехотинцев от остальной армии и повели к Вязовой роще. Гермун понял замысел. Свалят дерево покрепче, обрубят сучья, и будет у них таран. Его злило, что приходится только смотреть и ждать, когда враги подойдут и начнут ломать ворота. Издали донесся стук топоров. Наконец всадники вернулись, таща за собой огромное бревно. это что осада вот-вот начнется. «На стену!» — крикнул он своим. «Огня несите, камней!» Из усадебного дома адские шкуры тащили дымящиеся ведра, полные ярко тлеющих углей и раскаленных камней. Двое воинов, кряхтя от натуги, волокли еще кипевший котел с отвратительно пахнущим содержимым. Котел ехал у них на плечах, покачиваясь на прогибающемся шесте. Добравшись до ворот, воины обвязали котел веревкой и подняли на стену. А с внешней стороны к стене приближался крупный отряд с тараном. Двигались саксы медленно, каждый шаг давался им с трудом. Ожидая, что по ним будут стрелять, саксы прикрыли головы щитами. И все же лучники Гейрмуна натянули тетивы, выискивая у противников незащищенные места. «Осторожно!» — крикнул Гейрмун. Позади тарана двигалась шеренга из дюжины воинов со щитами, охранявших вражеских лучников и вторую волну саксов, готовых занять место павших. Когда таран дотащили до моста перед воротами, мост жалобно заскрипел. Затем сомкнутые щиты разделились, чтобы лучники выпустили стрелы. «Прикрыться!» — распорядился Гейрмун. Он и его воины пригнулись. Над головами просвистели стрелы, потом стена вздрогнула от мощного удара. Лучники подал команду гермун Его лучники прильнули к бойницам и выпустили стрелы, метя во вражескую шеренгу. Саксы отступили. Воспользовавшись их заминкой, гермун велел подготовить котел. Едва стенобитчики снова приблизились к воротам, Трое адских шкур опрокинули его, и дымящееся содержимое потекло по скату. Горячая зловонная жижа с шипением полилась на щиты и доспехи. Послышались крики ошпаренных саксов. Многие свалились в ров, где барахтались в воде, пытаясь выбраться. Лишившись опоры, передний конец тарана наклонился. Саксы, подбежавшие сзади, бросились выпрямлять таран. Надо было их отогнать. «Огонь на них!» — прокричал гермун Адские шкуры опрокинули ведра с горячими углями и раскаленными камнями. Все это полетело вниз, ударяя по вражеским телам и круша щиты. Лучники гермуна безостановочно стреляли по воинам на мосту, множество число упавших в канаву, но и лучники Эльфреда не оставались в долгу гермун знал, что уже потерял сколько-то воинов. Он слышал их крики, краем глаза видел, как адские шкуры валятся со стены во двор. Но сейчас ему было недовыяснение, кто ранен и кто погиб. Время скорби наступит потом. Оставшиеся на мосту саксы не смогли удержать таран, и его задний конец с громким шумом и треском повалился на землю. Находившиеся рядом воины поспешно отступили за стену щитов. «Тащите жир!» — скомандовал гермун «Лейте на таран!» Воины, стоявшие поблизости, изумленно переглядывались. К чему лить жир на деревяшку, когда враги отошли от ворот? Но гермун и не собирался угощать противников кипящим жиром. Он предназначался для тарана. Бревно станет скользким» и вторая волна, которую Эльфред наверняка пошлет поднять таран, не сможет этого сделать. На какое-то время это задержит штурм, однако адских шкур не спасет. Король Уэссекса уже потерял около 40 воинов, столько же, сколько насчитывал отряд гермуна Но у Эльфреда оставалось почти 3000 бойцов. Возможно, первая атака была проверкой на прочность, а вторая пойдет по-настоящему. «Еще огня и камней», — потребовал Гейрмун, — «наполните котел». Воины спрыгнули со стены, держа ведра. Следом на веревках спустили тяжелый котел. Гейрмун опасался, что подручных средств надолго не хватит, да и у лучников кончатся стрелы. Пожалуй, саксы еще до захода солнца протаранят ворота. Гейрмуну требовалось выстроить стратегию кровавой битвы, которая наверняка за этим последует. Пока же он искал способ задержать врага. Самым действенным ему представлялось уничтожение моста. Гейрмун прошел поверху стены к воротам и посмотрел вниз. Ров по обе стороны от моста был полон саксов. В телах торчали застрявшие стрелы. Кто-то еще шевелился. Гейрмун решил, что таран должен остаться на мосту. Ствол недавно срубленного дерева полон соков и вряд ли загорится. Даже если адские шкуры выберутся за ворота и столкнут его в ров, саксы срубят другой вяз. А вот если сжечь мост, пусть воины Эльфреда валят хоть всю рощу. «Саксы отступают!» — крикнул кто-то из воинов. Гейрмун повернулся к югу. И в самом деле армия Эльфреда успешно уходила к холмам. Адские шкуры встретили эту весть радостными криками, однако Гейрмуну не хотелось кричать вместе с ними. Что-то тут не так. На стену поднялся Стейнельфур. Грудь клятвенника была забрызгана кровью. Прежде чем Гейрмун успел спросить, Стейнельфур покачал головой. — Не моя. А чья шальги? Парень не пострадал. — Тогда кто? Торгрим. Похоже, не жилец. Впрочем, и насчет нас я сомневаюсь. Что затеял Эльфред? Вроде отступает. Отступает? После горсти камешков и горячей похлебки из навоза? Не мог он так быстро испугаться. Наверное, рассчитывает выманить нас из усадьбы. Сомневаюсь. Стейнельфур щурился, глядя в сторону холмов. «Эльфред знает, сколько воинов может поместиться в этих стенах. От силы тысяча. Значит, его армия втрое больше нашей. Надо быть дураком или нас считать дураками, чтобы надеяться, что мы пустимся за ним в погоню». «Возможно, до него дошли вести о подходе армии Гутрума». «Возможно», — кивнул Стейнельфур. «Но почему-то он идет не на юг, а на запад». «Я должен знать, куда он направляется» заявил Гейрмун, продолжая следить за отходящими саксами. Не нравится мне это. А мне нравится, что я до сих пор жив, сказал клятвенник. Похоже, удача и боги по-прежнему на твоей стороне. Гейрмун хотел с ним согласиться, но почему-то не ощущал поддержки богов и не считал, что его отряду повезло. Душу объял страх, который нашептывал, что всем его воинам было суждено погибнуть. Однако некая сила обманула смерть, и за это придется дорого заплатить».